глава шестая. Они пришли. Судьба не шлет нам Вестников. Для этого она достаточно мудра или достаточно жестока. Оскар Уайльд. Борт райдера Арес. Только после того, как Арес ушел в гипер, можно было наконец-то выдохнуть свободно. Судя по данным навигационной системы, Находиться в пути им предстояло почти двое суток, но Бор уже закономерно предполагал, что это не самое важное в данный момент. Ведь, скорее всего, сейчас ему придется выдержать шквал любопытства от всех присутствующих в рубке. Собственно говоря, так и случилось. Вопросов не задавал только ленивый, и все они сводились к тому, с кем конкретно им довелось повстречаться. И каким именно образом происходило общение». Пришлось рассказывать, причем зная въедливость своих товарищей, которые не только вместе с ним, но и сами по себе умудрились попутешествовать весьма изрядный промежуток времени, достаточно подробно и откровенно. Первый свой ложемент покинула Агата и, приблизившись к землянину, начала засыпать его каверзными вопросами. Причем прекрасно было видно, что она едва сдерживается от того, чтобы вновь не залепить своему командиру пощечину. Но, видимо, тут все-таки у нее подключилась хваленая графская выдержка, и она не стала нарушать субординацию при, в общем-то, пока еще посторонних разумных. В рубке внезапно появился Улгол, видимо, сумевший наконец-то собрать мысли в кучу и решивший помочь своим новым товарищам, правда, забыв перед этим нацепить на себя автоматическую аптечку, потому что сразу после телепортирования он завопил своим тоненьким и явно еще пьяненьким голоском. "Здесь на мостике! Дайте мне щиты! Сейчас все будет!» Однако, осмотревшись по сторонам и увидев относительно спокойные лица, по всей вероятности понял, что несколько поторопился и буркнул. «Я что, опоздал? Могли бы и позвать. Еще товарищами обзываются». Выглядел Ксенус при этом настолько забавно, что никто не остался равнодушным к его эскападе. «Ложная тревога, Зиц. Не расстраивайся», — немного покривил душой Винт. «Искин?» При объявлении тревоги мастера-щитовика доставлять незамедлительно. «Принято, командир!» — отрепортовал Дэн, после чего Улгол, почувствовав важность собственной персоны, приосанился и попытался выполнить салют своими хваталками, что еще больше развеселило народ. В следующем в очереди, как это ни странно, возник Джон, Этот бывший десантник, как оказалось, вообще был в восторге от того, что произошло, и каким именно образом Винт смог справиться со столь неординарной критической ситуацией. Вполне вероятно, что это в нем еще говорил не до конца выветрившийся алкоголь. Стакс благоразумно молчал, чем мало отличался от Дага и Ванды. И если старик планировал задать интересующие его вопросы позже, то девушке-пилоту, похоже, было все равно. Она меланхолично занималась своим любимым делом. Управляла величественным и бесподобным, по ее сугубо личному мнению, рейдером. Хотя, в общем-то, в данный момент этого и не требовалось. Оба бывших члена экипажа Калигулы, прибывших первыми, уже полностью пришли в себя, и особых признаков недавнего опьянения, кроме разве что легкого перегара, не прослеживалось. Бывший диетарх стойко выдержал неминуемую процедуру, Но как только ему надоели кажущиеся бесконечными вопросы, которые пошли по десятому кругу, он попросил всех удалиться, сославшись на неотложные дела. Спорить с ним никто не стал, все по очереди телепортировались в разные места, исходя из собственных запросов, оставив командира Рейдера размышлять над дальнейшими действиями. А подумать было о чем? Если он все верно интерпретировал, то, скорее всего, в этой галактике действительно что-то происходит. Интересно, есть ли здесь вообще смотрители, чем он занят? Но узнать это не представляется возможным. Винт периодически пытался нащупать канал связи с глобальным источником знаний о том, что происходит вокруг в данный момент, но результат был нулевым. Бывшие коллеги надежно оградили его от информационного поля. А если здесь абсолютно безопасно и слова Арно носят какой-то совсем иной, неверно понятый человеком смысл? Вопрос вопросов, и с ним нужно постараться разобраться. С другой стороны, желательно все-таки вернуться домой. Где-то очень далеко отсюда находится родная планета, которую пришлось оставить в весьма непростое время. А сейчас там наверняка творится хаос. Тем более после того, как он волей случая окончательно уничтожил остатки флота Ануаков, на которые успели положить глаз власти имущие не только из России, Америки и Китая, но и ряда других государств. Гадалки не ходи, наверняка множество самых разных игроков уже вовсю разрабатывали далеко идущие планы по освоению сверхценного месторождения внеземных технологий. Ведь в конечном итоге они наверняка были способны добиться какого-нибудь успеха, Земля полнится талантливыми людьми, и рано или поздно они однозначно смогли бы понять и создать на основе полученных технологий что-то свое, что непременно привело бы в конечном итоге к зарождению новых конфликтов. Тем более сейчас, когда глобальный рукотворный катаклизм натворил дело и уничтожил многие государственные образования. Погибли миллионы людей, разрушены города и целые страны, и все это пока что является бесхозным имуществом, а прибрать его к рукам вскоре однозначно найдутся желающие. К тому же непонятно, что стало с тем ящером, с которым ему довелось сойтись в поединке на поверхности созданного им искусственного спутника. Откуда он там вообще мог взяться? Неужели ему каким-то непостижимым образом удалось выжить в той битве? Причем, судя по всему, он являлся не рядовым членом экипажа, ведь справиться с ним было непросто. Второй раз судьба столкнула его с Ануаком, И эта очередная схватка опять чуть было не привела к летальному исходу. Хотя, в общем-то, с другой стороны, если бы ее не случилось, вряд ли бы он смог вырваться за пределы закрытой системы и преодолеть им самим созданный барьер. Так или иначе, все сложилось как нельзя лучше. Он смог вернуться на свой корабль к друзьям и товарищам, к брату, который в данный момент, судя по докладу Искина, напряженно работал, выполняя поставленную перед ним задачу. Кое-какие выкладки, касающиеся психологических портретов спасенных с гибнущей планеты существ, он уже смог предоставить, как и определенные наработки в плане возможного их применения в сложившейся ситуации. Надо сказать, что выводы, сделанные Денисом Сергеевичем, полностью подтвердились во время недавнего застолья. Единственное, что немного отличало предоставленную информацию от того, что смог понять Бор, так это мировоззрение сибурианца. Этот разумный вызывал неподдельный интерес у бывшего диетарха. Очень любопытный субъект и очень опасный. Однако стоило дать шансы ему. Мало ли какая жизнь у него была до того, как он попался в лапы закона, после чего связал свою жизнь с Джоном Солом. Землянин вызывал особый интерес. Везучий и невезучий одновременно — Это же надо было заполучить в свои руки удивительного симбионта, который оказался в состоянии восстановить поврежденный мозг, и не только. Как это ни парадоксально, он даже смог выправить источник, который сейчас генерировал достаточно приличное количество энергии, передавая их кораблю на восполнение собственных нужд. В общем-то, по здравому рассуждению, все найденные им на бывшей колонии ара-индивидуумы в той или иной мере должны быть полезны. Даже рептилоид, который на поверку оказался представителем совсем другой расы, никоим боком не имеющий отношения к вторжению на Землю. Как же все-таки многообразна Вселенная. Сколько удивительных форм жизни она содержит, и сколько еще им предстоит их повстречать на своем пути. Взять, например, ту же или того же Арно, хотя до сих пор так и непонятно, с кем они на самом деле столкнулись. То ли на борту этих кораблей находились представители какой-то цивилизации, то ли сами объекты являлись живыми существами, то не все ли равно? Мог ли он когда-то себе представить, что однажды вдруг окажется свидетелем чего-либо подобного? Вряд ли. Что ждало обычного прапорщика, ожидающего наступления пенсионного возраста на Земле? В лучшем случае небольшие ежемесячные выплаты, ну, пусть кое какой статус после окончания затяжной войны, перекроившей геополитическое устройство мира, все равно это не шло ни в какое сравнение с тем, что уже удалось увидеть, а сколько еще всего предстоит. А вот он, новый виток познания. Абсолютно другая галактика лежит перед ними, полная тайн и открытий. Но лучше все-таки поскорее разобраться с проклятым ключом, который так и не удается нащупать. А ведь он точно есть. Никуда не делся, только вот находится там, куда дотянуться почему-то не получается. Но это совсем не значит, что это невозможно. Дорогу осилит идущий, поэтому Бор, оставшись во временном одиночестве, с удвоенной энергией принялся экспериментировать. Только на этот раз он все же переместился к себе в каюту от греха подальше. Случайным образом повредить оборудование рубки и поставить под удар жизнедеятельность своего корабля совсем не входило в его планы. Возникла идея повторить хотя бы частично ситуацию, создавшуюся во время противостояния с земляком, который на поверку оказался, в общем-то, вполне себе нормальным и, можно сказать, братским по духу парнем. Однако локальное увеличение плотности псионической энергии в области его правой руки также ни к чему не привело, Ни в одном из доступных псиону диапазонов браслет не прощупывался. Логика подсказывала, что должен быть какой-то способ для подключения к системе компиляра. Винт даже грешным делом подумал, а не рискнут ли и не пройти ли еще какую-нибудь генерацию для того, чтобы повторить опыт и, вероятно, получить зацепку. Однако и здесь потерпел неудачу. Выводов из всего этого напрашивалось как минимум два. Либо ему действительно закрыли вход и возможность использовать это оборудование, либо он что-то делает не так. И в таком случае необходимо найти тех, кто практикует погружение в генерации виртуального мира. Теоретически это можно было сделать. Попросить Дэна, подключившись к Галанету, перелопатить массивы данных в поисках любых упоминаний о чем-то подобном. Но для этого к сети должен быть доступ, что в текущих условиях невозможно. В любом случае, на данный момент большего сделать было нельзя, и Винд прекратил бесплодные попытки, решив продолжить их в том случае, если удастся добыть хоть какую-нибудь маломальски стоящую дополнительную информацию. Планета Тилтуан. Звездная система Гуланд. Кора вновь приходила в себя после завершения прохождения простенькой генерации. За последнюю неделю она смогла осуществить два экскурса в виртуальный мир и теперь с нетерпением ждала окончательного вывода собственного организма из игрового режима. В свое прошлое пробуждение, состоявшееся двое суток назад, она не без удовольствия обнаружила, что больше половины выставленных на продажу лотов также ушло с молотка. И теперь ей было очень интересно узнать, насколько увеличился ее личный счет. Ведь если тенденция сохранилась то она должна стать значительно богаче. Цены на добытые ею артефакты неуклонно ползли вверх, обещая длительное безбедное существование без необходимости регулярных рискованных рейдов. Как только автоматика закончила приведение организма в норму, женщина встала из ложемента и, вопреки заведенному ею самой ритуалу, вместо водных процедур сразу же направилась в гостиную, после чего Превратив одну из стеклянных поверхностей в экран, вывела на него информацию по последним сделкам, а затем задумчиво плюхнулась на удобный стул, потому что лотов в продаже не осталось. Выгребли все подчистую. Данные с личного счета подтверждали эту информацию, причем окончательные цены после аукциона значительно превысили все самые смелые ожидания. На всякий случай, перепроверив покупателей и сравнив их с прошлыми сессиями, Фланг выяснила, что к прежним бенефициарам добавились и новые участники. Причем один из них практически единолично скупил те пять весьма дорогостоящих мутагенов, которые находились среди лотов, выставленных корой. Ей самой они были не нужны. Часть подобных она уже принимала, а часть являлась сомнительной. Если судить по опыту других игроков, они могли негативно повлиять на организм. Взять, к примеру, историю той же Лесты, а рисковать своей внешностью Фланг не желала. Решив проверить свою догадку, девушка запросила общую информацию по торгам в этом сегменте рынка и просто поразилась тому, что в данный момент в наличии практически ничего не осталось. Причем скупалось все. От самых примитивных конструктивных элементов, не особо интересовавших кого-то ранее, да действительно уникальных предметов, ценник на которые весьма кусался. Пока девушка изучала данные по аукциону, незаметно подошло время формирования дара заранее настроенная на это событие автоматика искусственного интеллекта квартиры, просигнализировала об этом. Кора отвлеклась, встала со стула, и практически сразу прямо перед ней само пространство начало сгущаться и волшебным образом трансформироваться в довольно редко получаемый дар — фиал с мутагеном. Как только проявление предмета в реальном мире закончилось, добытчица протянула руку, и флакон, судя по всему, потеряв контакт с породившей его системой, скользнул в подставленную ладонь. На лице девушки отобразилась довольная улыбка. Подобные подарки доставались редко, и теперь предстояло понять, чем же ее вознаградили. Удивительным образом жизнь Коры Фланг разделилась на две части. То, что было до того, как в один из моментов ей вдруг случайно предложили поучаствовать в интересном и абсолютно безопасном эксперименте, и после. Ведь когда она... С трудом, но смогла вернуться назад с единственным желанием прикончить благодетеля. Рядом его уже не оказалось. Однако с тех пор многое изменилось в ее жизни. Не сразу, но девушка смогла понять, с чем же она столкнулась. А вот когда это случилось, то тут и настал переломный момент. С продажи первого артефакта она смогла в лучшую сторону поменять свои жилищные условия и поняла, что это шанс, шанс на обеспеченную жизнь. А когда смогла добыть, что было весьма непросто, нужную информацию и познакомиться с другими участниками игры, то у нее в голове оформился четко структурированный план. Походы в компилляр стали в какой-то мере регулярными, и все укоро наладилось. А уж после того, как она рискнула употребить первые добытые ею мутагены, то тут для нее и раскрылась истинная ценность даров системы. Появился шанс на вечную жизнь и молодость что для красивой девушки было весьма немаловажным. С тех пор минуло много лет. Прошли те времена, когда Кор бездумно бросалась в любую авантюру. Теперь она предпочитала просчитывать все до мелочей, каждую деталь предстоящей операции. Всего несколько раз ей не повезло. Сначала предала Леста, а потом оказалась потеряна вся с таким трудом собранная команда единомышленниц, пускай не самых адекватных, но делающих свое дело на высочайшем уровне. Опять в памяти всплыл этот странный человек. Борвинд. Вот ведь правду говорят. Новичкам везет. Первая генерация и такой результат. Интересно, чем одарила его система после окончания игры. Если он стал обладателем того самого великого интегратора, то тогда наверняка ей доведется очень скоро о нем услышать. Такому игроку не удастся остаться незамеченным. Рано или поздно информация о нем всплывет, и тогда появится возможность встретиться с ним. Вновь мысли свелись к тому, почему та злосчастная генерация исчезла из списков, доступных к прохождению. Они не отпускали Кору ни на минуту, но сейчас ее больше заботило то, что она смогла заполучить. Управление игровыми функциями внутри системы и в обычном мире отличалось. Девушка уже практически забыла те времена, когда жила без этого. Взаимодействие с предметами, добытыми в компиляре, оказалось доступно и в реальности. Достаточно было просто не менее 10 секунд пристально смотреть на подобный подарок, после чего появлялось понимание того, с чем она имеет дело. Если в игре это выглядело как дополненная реальность, то здесь все происходило на интуитивном уровне, однако описание всплывало четким и недвусмысленным. Так произошло и в этот раз. Фланг уставилась на флакончик, и сосредоточилась исключительно на нем. Когда необходимое время истекло стекло, и информация была получена, девушка глубоко призадумалась. Активатор ПТК. Применять только после полноценного формирования устройства по согласованию с администрацией, гласило описание Дара. Никогда прежде ничего подобного коре не попадалось, да и сам текст, всплывший в подсознании, вызывал множество вопросов о каком устройстве идет речь. Но самое главное, что за администрация. Если логически рассуждать, то получается, что у компиляра все-таки есть неведомое руководство. Доказательство этого получено. И, следовательно, это не просто какая-то, хоть и почти фантастическая система виртуальной игры. Нет. Это нечто большее. Но самое интересное в данный момент, что такое ПТК, и с чем его едят. Сразу же пришло понимание, что эта простенькая генерация одарила ее чем-то действительно уникальным. Тем более, что класса, как такового, у полученного предмета обозначено не было. В любом случае, выставлять на торги подобный подарок не стоит. Нет уж. Лучше приберечь его для себя. Мало ли, вдруг получится узнать, для чего он необходим. Кора еще немного поразглядывала флакон с жидкостью серебристого цвета, и направилась в спальню, где открыла личное хранилище и хозяйским взглядом осмотрела два комплекта брони, а также полочку со значительно поредевшими, ненужными ей конструктивными элементами. После чего нажала на скрытую кнопку и открыла сейф, где хранились самые ценные дары системы, те, которые она не решилась выставить на продажу, оставляя до лучших времен. Но и сама их использовать не могла за ненадобностью, уже установив в стоящие в шкафу комплекты более интересные с точки зрения компоновки и применения костюмов элементы. Флакон переместился в надежное хранилище, и, довольная собой и тем, что ей в очередной раз неслыханно повезло, девушка с чистой совестью направилась в ванную комнату. Там она приняла душ, на этот раз позволив себе постоять под горячими струями подольше. Настроение существенно улучшилось, но надо было поскорее закончить с делами. Поэтому, как только Кора обсушилась и прихватила на кухне уже давно готовый традиционный напиток, то вновь вернулась в гостиную, намереваясь разобраться со своими обязательствами как можно быстрее, дабы не терять деньги на штрафных санкциях. Планшет, которым она пользовалась для организации доставки грузов, лежал там же, где фланка оставила его после предыдущей отправки лотов. Проделанными многочисленное количество раз манипуляциями Девушка авторизовалась в системе и попыталась начать работать с автоматической курьерской службой. Однако тут ее ждал неприятный сюрприз. Сообщение системы гласило, что в данный момент сервис временно полностью недоступен, а восстановление работоспособности ожидается в течение нескольких часов. Такого на памяти горы не было никогда, да и появилось оно исходя из даты почти сутки назад. «Интересно, что у них там случилось?» Подумала девушка и, встав со стула, подошла к панорамному окну, чтобы посмотреть с высоты на урбанистический пейзаж, простирающийся за ним. И только сейчас обратила внимание на то, что количество летательных аппаратов, снующих в небе туда-сюда, гораздо выше, чем обычно. «Линда, включи-ка новости и сделай выборку самого важного за последние несколько дней». «Подборка составлена», — доложил мягкий женский голос. «Давай, запускай». Потребовала коры и начала прослушивать репортажи, не отвлекаясь от созерцания суеты Шоклис-Сити, творящейся за окном. В общем-то, имперский канал вещал всю ту же повестку, что и несколько дней назад. Вспышки сверхновых по-прежнему продолжались, но к этому добавилось еще кое-что. Пропала связь с парой немногочисленных колоний, находящихся в относительной близости от эпицентров катаклизмов. «И все бы ничего», Такое вполне могло быть, но народ продолжал паниковать, причем настолько активно, что правительство вынуждено было ввести ряд ограничительных, а местами и карательных мер. Только вот, судя по всему, не сильно-то это помогало. Силой обеспечить безопасность среди такого огромного количества освоенных звездных систем просто нереально. А сейчас во многих из них назревал, если не мятеж, то самый настоящий коллапс. Конечно же, должностные лица в купе с видными государственными и политическими деятелями, включая самого императора, который очень редко снисходил до того, чтобы лично обращаться к своим подданным, пытались навести порядок и успокоить обывателей. Но те не желали ничего слушать и требовали разобраться в ситуации. В среде, по выражению императора, псевдоученых, возникли гипотезы о рукотворных диверсиях, С ними, конечно, спорили другие представители научной мысли, но разобраться во всех хитросплетениях, применяемых ими терминов, было просто нереально. Кора немного подумала и изменила критерии своего запроса для того, чтобы выделить новости, касающиеся Килтуана, планеты, на которой она в данный момент и проживала. Здесь уже можно было не заморачиваться с выборкой. Любой из множества каналов транслировал примерно одно и то же. Половина народа пыталась скупить все, что возможно, а другая часть искала способы покинуть планету и куда-нибудь улететь. Только вот куда, если сейчас везде творится похожая ситуация? Да и звездная система, в которой она находилась, была расположена настолько далеко от случившихся катаклизмов, что ожидать здесь хоть какого-нибудь их существенного влияния было просто глупо. Тут даже сами вспышки и те станут видны невооруженным глазом на весьма непродолжительное время причем еще очень не скоро, когда там, где они зародились, все уже давно успокоится. Фланг сделала еще несколько запросов, пытаясь убедиться в том, что на ее планете действительно творится хаос, видимо, поэтому курьерская служба автоматической доставки товаров и не работает, либо перегружена, либо еще по какой-то причине. Как оказалось, билетов на пассажирские рейсы тоже уже не достать, причем, несмотря на серьезно повысившиеся расценки, все было раскуплено на несколько недель вперед. Да что там говорить, Все эти появились предложения от ушлых дельцов, предлагающих за бешеные деньги свои транспортные корабли в роли перевозчика. Так они оказались зафрахтованы абсолютно все. Тут же немного прояснилась причина подобного ажиотажа. Появились заманчивые предложения от владельцев частных станций и баз, расположенных в глубоком космосе и имеющих серьезные системы безопасности, которые, по утверждению сомнительных предпринимателей, могли спасти от чего угодно. Вот некоторые особо доверчивые личности и повелись на подобные предложения. «Идиоты», — зло прошептала Кора. «Ну и что теперь делать?» На форс-мажор эта ситуация явно не тянула, а каждую минуту просрочки по доставке товаров, которые она по договору обязана была отгрузить и отправить покупателям, улетучивались живые деньги. «Если так дальше пойдет, и курьерская служба не заработает, она может потерять все» и будет вынуждена в конечном итоге еще и приплатить. Ведь согласно контракту с аукционной компанией, обязательства должны быть выполнены при любом раскладе. Исключения, конечно, имелись, но глобальное сумасшествие юристы в расчет определенно при составлении документа не брали. На всякий случай Кора составила претензионное письмо и отправила его в надежде, что ее объяснение рассмотрят И примут к сведению, ведь, судя по всему, все другие альтернативные способы доставки товаров сейчас тоже парализованы. «Какими же все-таки люди могут быть тупоголовыми?» «Эти события, конечно, безусловно, странные и нерядовые, но какой смысл куда-то бежать? Тем более все они происходят далеко», — пожаловалась девушка и скину. «А ну-ка посмотрим. Линда, составь мне схему всех задокументированных вспышек, где они располагались» в какой последовательности, в общем, все, что сможешь найти. Выведи на экран. «Загружай информацию», — отозвался голос интеллектуальной системы квартиры. Ей даже составлять ничего не пришлось, достаточно было просто взять эти наработки из открытых источников. Множество самых разных репортеров, ученых и блогеров составляли свои собственные модели, делали всевозможные, порой действительно апокалиптические прогнозы, Кора посмотрела на полученное изображение и вынуждена была признать, что выглядит все произошедшее действительно странно. В отображаемом файле была предоставлена четкая хронология событий, которые начались совершенно неожиданно 10 суток назад. Если в первые дни они шли одно за другим, то в последние два интенсивность стала спадать. Но тем не менее, 11 сверхновых – это действительно перебор. Подобные глобальные катаклизмы случаются не то, чтобы редко. Время от времени эти астрономические события можно наблюдать, все они фиксируются учеными. Но факты налицо. Сейчас инциденты случались в одной галактике. И в таком количестве, это да, наводит на размышления. Тем более все они располагались в одной относительно небольшой части спирального рукава. Только два события можно было отнести к соседней ветке, но в основном, судя по всему, людей волновало другое. Потеря связи с дальними колониями. Хотя это, по предположению массы специалистов, могло быть временным последствием миграции звездного вещества и колоссального по мощности выброса энергии, последовавших в результате вспышек. Ответ от компании, занимающейся продажей ее лотов, пришел в течение полутора часов и вызвал на лице девушки уныние, потому что контора на отрез отказывалась принимать ее аргументы и снимать с нее какие-либо штрафные санкции. Оставалось надеяться, что паникующий народ успокоится и поймет, что нет смысла бежать куда-либо, в результате чего сервис заработает. Так, по крайней мере, будет возможность хоть частично сохранить денежные средства, вырученные от продажи артефактов, полученных от компиляра. Благо, что их оказалось гораздо больше, чем рассчитывалось. Первоначальная ставка значительно возросла в результате упорных торгов между покупателями, Следом также пришло письмо от агента, который просил Кору выложить, если у нее есть в наличии новые артефакты. Но делать это, здраво рассудив, что пока отсутствует возможность вовремя доставить товар потребителю связываться с очередными заказами нет смысла, фланг не стало, пообещав дать ответ немного позже. Отправляться в следующую генерацию, как она сделала это после лавинообразного увеличения спроса, девушка тоже не захотела. И отдав команду на приготовление обеда, занялась поисками информации о том, что же такое ПТК и попадались ли кому-нибудь из игроков хоть какие-то упоминания о нем. «Окраина галактики — одна из необитаемых звездных систем!» Мысли седьмого посланника были холодные и тверды, как металл простого угловатого удерживающего устройства, в котором он восседал, находясь в самом центре Абаддона. Флагмана флота вторжения, перед которым хозяином, была поставлена предельно четкая, понятная и ставшая уже рядовой цель. Очередная галактика должна быть полностью преобразована, не уничтожена, а именно изменена в основе своей сути. Существу, облаченному в абсолютно белый, словно созданный из кости ритуальный доспех, не было никакого дела, чем именно ему придется заниматься. Он уверенно и методично выполнял волю того, кто поставил эту глобальную задачу, а все остальное было ему абсолютно безразлично. Никакие посторонние мысли даже и не думали зарождаться в его голове. Многократно преобразованный организм сейчас мало напоминал тот, который достался ему от природы. Именно благодаря этим изменениям вся переданная ему техника была всецело подвластна его воле и четко следовала плану. Передовые корабли, выполняющие разведку, сработали как должно, создав реперную точку, в которую и смогли благодаря ее появлению прибыть основные силы флота. Теперь в дело вступала очередная фаза плана. Космос на несколько миллионов километров вокруг буквально кишел всевозможными типами судов. Но если присмотреться, отчетливо можно было различить по меньшей мере 12 разновидностей. Основную массу здесь составляли, конечно же, разрушители, а также присутствовали трансформаторы, поглотители, формирователи ряд второстепенных полуавтоматических судов, которые, выполняя поставленную перед ними задачу, и должны были осуществить грандиозную задумку — сыграть свою роль, чтобы потом, вобрав в себя часть остаточной материи, стать началом новой волны экспансии. Как только системы флагманского корабля, на котором и находился посланник, уведомили его о том, что все части флота прибыли, существо отдало команду, и вся эта масса, состоящая из более чем ста тысяч разнообразных пустотных конструкций, начала притворение своих планов в жизнь. Разведчики на пару с формирователями окутывались полями энтропии и, мелко завибрировав, приводили в действие свои двигатели, аналогов которым в этой части Вселенной попросту не существовало. Корабли, задрожав, исчезали в пространстве, чтобы начать свой путь к заранее выбранным узловым точкам. Какие-то из них оказывались в необходимом для начала работы месте через несколько часов, а кому-то предстояло путешествовать до пяти суток, но, тем не менее, все равно подобная скорость была на порядок выше всего, что могли противопоставить разумные, обитающие в этом направлении развития континуума. Для чего он так поступает? Какова истинная цель, поставленной перед ним задачи седьмому посланнику, было неважно. Эти мысли попросту не могли сформироваться в его разуме, ведь он являлся лишь бездушным инструментом в руках владыки, чьи планы непостижимы никому. Однако их должно выполнить во что бы то ни стало, чтобы затем двинуться дальше, лишь на короткое время остановившись для восполнения потерь, а потом вновь и вновь идти вперед, ведя извечную борьбу. Существо, облаченное в белый скафандр, безучастно получало доклады, словно бездушный робот меланхолично принимало коррекционные решения, лишь иногда отвлекаясь от насущных дел, когда возникала такая необходимость. Это случалось очень редко, хотя периодически и появлялись экстремумы противостояния, ведь враг не дремлет и время от времени посылает своих эмиссаров для того, чтобы вмешаться в ход длящейся уже миллионы лет экспансии. Всегда следует быть начеку то тут, то там могут появиться те, кто попытается помешать. На памяти посланника подобных случаев зафиксировано 918 в течение почти 4000 лет службы этого существа, если судить по стандартным человеческим меркам. Когда-то, и он, и времени назад, в самом начале своего пути, седьмой еще помнил о том, кто он такой. Смутные образы из прежней жизни периодически просачивались и всплывали в его разуме. Однако уже очень давно он, после сотен коррекций, утерял эту возможность. Да и к чему вообще ему ненужные воспоминания, если перед ним целая вечность бесконечной работы, более пяти триллионов звездных скоплений, именуемых галактиками, миллионы лет кропотливого труда, день за днем, день за днем приближающего исход мироздания. Борт Рейдера Арест «Бор, привет! Я хотел с тобой поговорить!» — связался посредством корабельных систем Джон с командиром рейдера. «Добро прибыть в рубку!» «Добро!» — согласился Винт, и когда перед ним материализовался бывший десантник, поинтересовался. «Что хотел?» «Насколько я понимаю, мы скоро выходим из гипера. Разреши поприсутствовать, а то, знаешь, сидеть просто так в каюте или слоняться по коридорам не для меня». Так ведь и от скуки загнуться недолго. «Да без проблем. Где-то через полчаса уже будем на месте, осмотримся. Если ничего не найдем, выберем следующие координаты». «Разумный план. Я вот еще что хотел узнать. Может, у тебя есть какая-нибудь база знаний по псионике, эспер или что-то такое? Я ведь так и не нашел подобных материалов, а мне они очень нужны. Если что, то сугубо для личного пользования». Винт внимательно посмотрел в глаза земляка и мягко проговорил. «Джон, даже если она у меня и есть, ты должен понимать, что позволить тебе экспериментировать с пси-энергией на борту ареса я не могу. Это очень опасно, а если ты опять слетишь с катушек? К тому же с блокиратором ты не сможешь тренироваться, а это, сам понимаешь, одно из условий твоего пребывания на моем корабле». «Да все я понимаю». Просто думал, пока есть время изучить базу, а потом уже, когда появится возможность, начать практиковаться. К тому же, насколько я понял, по аналогии с другими дисциплинами, на начальном этапе дается лишь базовая информация, что, куда и как, контроль, все такое. Тут ты, конечно, прав. Мне в этом плане, можно сказать, повезло. Попалась база знаний древних. Правда, я едва пережил ее усвоение и никому бы не советовал повторять подобный опыт. Поэтому пока я тебе, наверное, откажу... Вот доберемся куда-нибудь, более-менее разберемся в ситуации, остановимся возле какой-нибудь приличной планетки, желательно курортной, а то я брательнику обещал полноценный отдых. И вот там, пожалуйста, снимем блокиратор и изучай, сколько влезет. Мне ведь пока так и непонятен тот феномен, который ты показал. Надеюсь, что ты поймешь мои опасения. Хорошо, Бор. Я тебя услышал, в принципе, понимаю. Готов ждать, сколько потребуется. «Надеюсь, ты окажешь мне помощь». «Ну, вот и славно. В любом случае, рано или поздно мы сделаем передышку и спустимся с тобой на какую-нибудь планету. Я тебе обещаю. Мне ведь тоже интересно понять, как можно сгенерировать такой объем энергии. Иногда это, знаешь ли, очень необходимо». На то мы порешили. Джон наугад выбрал свободное место и с интересом принялся в очередной раз рассматривать пульт управления, общаясь в выделенном канале с эскином корабля по поводу интересующих его вопросов. За пять минут до назначенного времени в рубке начали появляться члены экипажа «Ареса». Агата, коротко бросив взгляд на Бора, отвернулась и, ни слова не говоря, заняла свое рабочее место. После того, как Винт в очередной раз пошел на неоправданный с ее точки зрения риск, хоть и увенчавшийся успехом, она предпочла не разговаривать с командиром корабля, судя по всему, тем самым выказывая свое недовольство. «Кто их, этих женщин, разберет?» — решил бывший диетарх, не стал пока форсировать события и идти на поводу у этой манипуляторши. Дэн произвел обратный отсчет, и Орес вывалился в обычное пространство на краю звездной системы, после чего сразу же ушел в режим мерцания, а буквально через пару секунд и вовсе укрылся полями маскировки и совершил несколько микропрыжков, ложась в дрейф в надежде на то, что прибытие рейдера окажется незамеченным. Все это произошло по одной простой причине. Пространство звездной системы буквально кишело от множества разнообразных энергетических засветок. Здесь присутствовало по крайней мере несколько сотен космических кораблей, что само по себе свидетельствовало о довольно развитом трафике. К тому же, сразу после выхода, как только радары ареса начали собирать первичную информацию, Искин смог определить, что их стараются облучить системами дальнего распознавания целей, после чего сразу же предпринял попытку спрятаться. «Ну вот вам и цивилизация, ребята», — протянул Винт. Ткнули пальцем в небо и смогли попасть».